Глава 30. Несмотря на свой резкий тон с Болдуином, Ярдли прекрасно знала, что произойдет дальше с кетнером и не в ее силах было этому помешать. Генеральный прокурор лично позвонил Лью, чтобы поздравить его с задержанием убийцы, который привлек к себе внимание общенациональной прессы. Не было речи о том, чтобы не предъявить Кеттнеру обвинения. И если это не сделает Ярдли, Лью просто заберёт у неё это дело и поручит его другому прокурору, более покладистому. Она попыталась избавиться от неприятных мыслей, отправившись погулять. На втором кругу прогулки по кварталу ей позвонил Весля. "Привет", сказала она. "У меня сильное желание поужинать где-нибудь не дома. Ты меня поддерживаешь?" Обеими руками но на самом деле я звоню насчёт Терры. Она с тобой? Нет. А что? Я знаю, что ты запретила ей выходить из дома. Так вот, я весь день дома, но её не видел. Ты утром перед уходом заглядывала к ней в комнату? Ярдли остановилась. Нет. Я около десяти заглянул одним глазком. Терры там не было. Обзвонив всех знакомых Терры и не найдя её... Ярдли рассудила, что остаются всего две возможности. Ощущая в груди ледяной холод, она подъехала к дому и прямиком бросилась в комнату дочери. Вся любимая одежда и обувь Терры исчезла, как и коробка с украшениями, в которой она хранила свои серёжки и браслеты. В стеклянной банке в шкафу Терра хранила деньги. Она поступала так ещё с семи лет, банка также пропала. Джейсику захлестнула волна паники. Существовала возможность, что после того, как она запретила Терри встречаться с Кевином, та сбежала к нему. А второй было страшно даже думать. Но Ярдли сделала над собой усилие. Подражателю известно о её участии в расследовании, и он похитил её дочь. И всё-таки сначала следовало убедиться в том, что Терри не с Кевином. Кевин жил в Лас-Вегасе, Минутах в тридцати от Лас-Вегас-Стрип. Район прилегал к невысоким каменистым холмам. Дома имели неухоженный, запущенный вид. Ярдле сообразила, что уже бывало здесь. Вместе с полицейскими она участвовала в обыске дома одного обвиняемого. Этот человек уже был осужден за домашнее насилие, и ему запрещалось владеть огнестрельным оружием. Однажды его жена позвонила Ярдли и в ужасе сообщила, что ее муж купил какой-то ствол у уличного торговца. К счастью, полицейский быстро нашел оружие, и все закончилось без происшествий. Ярдли согласилась отказаться от дальнейшего преследования, если мужчина уедет из дома, оставив его своей жене. Она без труда нашла дом Кевина Уотсона. Дверь открыл отец Кевина, Дастин отсон с сигаретой в зубах. Лицо у него было сальным и грязным, он был в рваных джинсах и стоптанных ботинках. Ярдли успела увидеть на спинке стула кожаный жилет с эмблемой одержимых. Местной банды мотоциклистов на спине. Ей уже приходилось иметь с ними дело. «Кевин дома?» «Кто вы такая?» «Я мать Терры». Дастин смерил её взглядом с головы до ног. «Зачем вам понадобился Кевин?» «Моя дочь покинула дом без разрешения, и я полагаю, что она с ним». «Блин, но это в его духе», — усмехнулся он. «Сюда постоянно день и ночь заявляются все кто угодно». Джессика постаралась сдержать вскипающий гнев. «Я буду вам очень признательна, если вы позволите мне поговорить с вашим сыном». Натянув улыбку, сказала она. «Его нет дома», — Дастин покачал головой. «Я звонила в школу. Кевин там сегодня не появлялся. У вас есть какие-либо мысли насчёт того, где он может быть?» «Никаких», — сказал он, бесцеремонно разглядывая её грудь. Ярдли протянул ему свою визитную карточку. Дастин взглянул на неё, и его лицо тотчас же изменилось. На нём появилось выражение человека, отбывавшего срок от отсидевших преступников бывает два вида реакции на представителей правоохранительных органов. Или вызывающая наглость, или подобострастное заискивание. Те, кто по выходу из тюрьмы задирается на стражей порядка, обыкновенно снова отправляются за решетку. Те, кто поумнее, кто еще не безнадежно испорчен, приходит к пониманию того, что в борьбе против всего общества одержать победу невозможно. Похоже, Дастин Отсон относился к бунтарям. «Значит, вы легавая?» «Я прокурор. Пожалуйста, попросите Кевина позвонить мне, как только он вернётся, хорошо?» Он кинул карточку ей в лицо. Лицо Ярдли стало каменно-твёрдым. «Или вы скажете мне, где Кевин, или я свяжусь с сотрудником, осуществляющим наблюдение за вами, и скажу ему, что вы напали на меня словом и действием». «Напал на вас! Ерунда, я ничего не сделал!» «Вы бросили мне в лицо предмет. Это в чистом виде нападения. Итак, вам известно, где Кевин?» Дастин молча смотрел на неё. Ярдли быстро шагнула вперёд, словно намереваясь его ударить. Дастин отшатнулся назад, и у него на лице мелькнул страх. «Пусть Кевин позвонит мне. Не вынуждайте меня приезжать сюда ещё раз!» Джессика уже собралась уходить, когда её взгляд упал на цепочку у него на ремне. На цепочке висела связка ключей, а вместе с ними — плоский перочинный нож с надписью «Мастер замков». «Что это такое?» — спросила Ярдли. «Где?» — она указала на ключи. «Это же отмычка». «Ну да. И что с того? Я несколько раз забывал ключи дома». «А разве это...» «Не универсальная отмычка?» Дастин плюнул на крыльцо ей под ноги. «Если только вы не собираетесь меня задержать, убирайтесь отсюда к черту!» Вернувшись в машину, Ярдли вошла с телефона в базу данных Федеральной прокуратуры и ввела имя и адрес Дастина Отсона, после чего позвонила Болдуину. «Кейсон, мне нужна твоя помощь».